Тимон. Ученик Перона Тимон из Флиунта был на 40 лет моложе Перона. Годы его жизни 320-230 до нашей эры. В юности он был... Танцовщиком. Затем его интересы изменились. Тимон становится учеником Стильпона в Мегарах, позднее учеником Перона в Элиде. Конец жизни Тимона прошел в Афинах. Говорили, что Тимон был большим любителем вина. Тимон был не только философом-скептиком, в сущности антифилософом, но и сочинителем, автором 30 комедий, 60 трагедий, а также не всегда благопристойных стихов. Но все это стало погибать еще при Тимоне, так как он сам мало заботился о сохранности своего литературного наследия. Своё антифилософское мировоззрение Тимон также выразил в художественной форме, в сатирических стихах «Силлах», которые некогда мастерил и философ Ксенофан. Тимон был близок к киникам, его антифилософские силы – пародия в киническом духе. От этих сил сохранились только фрагменты, но известно, что в целом силы Тимона состояли из трех книг, то есть папирусных свитков. В первом свитке Тимон пародирует Илиаду и рассказывает о логомахии, битве на словах между философами. Из этой битвы славопрения, застрельщиком которой был подстекаемый богиней раздора Эридой Протагор, победителем выходит Перон, учитель Тимона. Страница 148-я. Вторая и третья книги «Сил» Тимона написаны в форме диалога Тимона и Ксенофана. Пародируется сошествие Ваид-Одиссея. Одиссея... Ваиди безжизненно реют тени умерших, в том числе и некогда знаменитых философов. Подлинен же и там только один Перрон. Для Тимона все философы, кроме Перона, жалкие софисты, а их философия – зараза пустословия, угодная разве только глупой толпе. Тимон так говорит о философах. «Много теперь развелось в краю многолюдном Египта книжных писак, между собой грызутся они постоянно в клетке у мус». Так Тимон представляет читателю «Мусейон». Всюду блуждает меж них пустословие, мужам на погибель, распрям, сестра и подруга Победы, убийством живущей. Бродит слепая она, где пройдет за нею повсюду головы чванством набиты и полны надежды тщетной. Кто же их в погибельный распри заставил сражаться друг с другом? Голос шумливой толпы. Это он, не возлюбив молчаливых, людям послал пустословие заразу и многих сгубил он. Примечание. История греческой литературы. Москва, 1960 год, том 3, страницы 372-373. Конец примечания. Язвительный Тимон называет Сократа болтуном, шутником и насмешником. Если Сократ чему и обучал людей, то хитрословью. Киник антисфен, болтун на все руки. И Платон всего лишь в изображении злоязычного скептика самый плоский и сладкоголосый болтун. Аристотель пышно пустой, его мудрость нудна. Стойк Зенон представлен в образе подлой и жадной старухи финикиянки. Она сидит в темном, полном догматического дыма месте и пытается выловить истину, представленную Тимоном в образе рыбы, но верша старухи, она же Зенон, стойк, мала, такой вершей истину не выловишь. Да и если она в этой зловонной реке. Река вырывает вершу из рук старухи-финикиянки и уносит ее. Другой стойк Клеанф сравнивается с остроумным скептиком с военной стенобитной машиной. Клеанф также оглушителен в своих пустых, бессодержательных речах. Если Тимон Флеунский и отзывается о ком-то хорошо, так это о Ксинофане Колофонском и, естественно, о Пероне. Страница 149 Ксенофан любезен жестокому Тимонову сердцу, хотя бы тем, что он некогда изрек, что всем лишь мнение доступно. Смотри примечание. Только мнение – удел всех. Над всем царит мнение. Смотри, следующее примечание. Примечание первое. «Ясного муж ни один не узнал, и никто не невозможет, знающим стать о богах и о том, что о всем возвещаю». Даже когда и случится, кому совершенно молвить, сам не ведает он, и всем лишь мнение доступно. Секст-эмпирик, сочинение в двух томах, том первый страница 69. И следующее примечание. Маковельский а До Сократики часть первая Казань, 1914 год, страница 114. Конец примечаний. Но мнение не истина. Истина недоступна людям. Может, конечно, случиться и так, что человек изречет истину. Случайно. Но он ее не узнает в том море лжи и заблуждений, в котором он ежедневно живет. Однако и Ксенофан Кулофонский для Тимона Флеонского догматик. Догматически утверждая Ксенофан, что все едино, и что Бог сросся со всем, и что он шарообразен, бесстрашен, неизменен и разумен. Примечание «Секст Эмпирик», сочинение в двух томах, том 2, страница 254, конец примечания. Поэтому Тимон называет Ксинофана полузатемненным. Полностью он говорит так Ксинофан полузатемненный, насмешник над обманом Гомера, если сотворил себе Бога, далекого от людей, повсюду равного, безбоязненного, недосягаемого или мыслимую мысль». Примечание «Там же конец примечания». Лишь одного перона, элитского, принимает Тимон Флеонский целиком и полностью безоговорочно. Тимон так воспевает в своих стихах перона. Перон скромен, он не подается пагубной страсти, которая давлеет над большинством людей, страсти к славе. Перона вовсе не волнует легковесное племя людское. Он нашел выход из рабской службы богам, а также изо всех пустоумных суждений софистов. Перон раскрыл все обманы, он разорвал цепи мнимых доказательств, он перестал ломать голову над тщетным вопросом, вопросом о том, откуда и что происходит. Примечание «История греческой литературы» страница 373, конец примечания. Этот вопрос некогда задал любознательный биотийский мыслитель-крестьянин Гесиот геликонским музом, то есть музом, которые якобы обитали на горе Геликон в Средней Греции, на юге Беотии. Неподалеку от этой горы находилась безрадостная деревушка Аскра, где и трудился на своем клочке земли, пахотная земля к этому времени была уже приватизирована, древнегреческий фермер Гесиот, автор поэм «Теогония» и «Труды и дни». Страница 150 Эпикура ответ Мус не удовлетворил. Перона не удовлетворяет не только ответ, но и вопрос. Он праздный и не имеет ответа. Таков, согласно мнению скептиков, отрицательный итог всей многовековой истории философии в Греции. Как философы не старались, они так и не смогли открыть истину, да ее и нет». Агностицизм скептиков не может быть поставленным в заслугу. Однако скептицизм имел и положительное значение, благодаря тому, что он остро поставил проблему знания и истины, обратил внимание на философский плюрализм, который, правда, обратил против философии и философов. Достоинством скептицизма является его антидогматизм. О скептицизме можно сказать, что он двояк. Непосредственно он ведет к агностицизму, учит о непознаваемости мира. А Опосредованно же он толкает философскую мысль на поиск критерия истины, вообще возбуждает интерес к проблеме философского знания, его сходства с научным знанием и его отличие от него».